Она прошла только через две недели. К этому времени узелок заметно увеличился. Марциновский ничего не предпринимал для того, чтобы скорее вылечиться. Он не хотел нарушать течение опыта. Затем узелок снова уменьшился, и Марциновский уже думал, что теперь едва ли образуется язва, как это наблюдается при восточной язве. Поэтому он вырезал узелок, чтобы произвести дальнейшие опыты и наблюдения. Марциновский разделил вырезанную ткань на три части. Одну часть он привил верблюду, вторую самому себе, а третью взял для лабораторного исследования. Возможно, он недостаточно глубоко вырезал узелок, потому что через несколько дней он вырос снова, постепенно увеличился и через три месяца был величиной с горошину, причем снова стала заметна буро-красная окраска. Правда, Марциновский ни на что не жаловался. Соседние лимфатические узлы у него не увеличились. Спустя шесть месяцев после прививки он захотел выяснить результаты своего опыта. Поэтому, чтобы получить секрет, он сначала вскрыл бугорок, а затем его удалили хирургическим путем. Исследование дало положительный результат. Как в выделении, так и в бугорке, содержалось большое количество паразитов восточной язвы, и таким образом было доказано, что кавказская кожная болезнь не что иное, как несколько измененная форма восточной язвы. Марциновский также доказал, что это заболевание легко передается людям. Поскольку надо было выяснить еще и другие вопросы, касающиеся этой болезни, в Московском институте вырастили культуры возбудителя восточной язвы но его и дальше прививали людям, самому Марциновскому и другим врачам института. Таким образом, опыт, поставленный на самом себе одним врачом, вырос в массовый эксперимент всего института. Вполне понятно старание врачей выяснить сущность лепры, проказы. Но что нашлись люди, обладающие мужеством добровольно приблизиться к этой болезни, отважившиеся привить ее себе, чтобы ответить на вопросы, важные для науки в интересах человечества, это, конечно, следует отнести к подвигам, являющимся вершиной человеческого благородства. Описание страданий людей больных проказой нас глубоко потрясает. Мы не говорим, что проказа постоянно причиняют невыносимую боль или что пораженные ею умирают мучительной смертью, Этого нет и не было даже тогда, когда болезнь была широко распространена в Европе. Весь ужас в душевных страданиях, связанных с этой болезнью, в горячем стремлении здоровых людей обособиться от больных, причем навеки. Даже и более благоприятные условия, в которых теперь живут эти несчастные, лишь частично смягчили их душевные страдания. Эту болезнь, о которой говорится уже в Библии, старались разгадать и искоренить с давних пор. Находились герои-врачи, которые ставили на карту свое здоровье и, более того, в случае положительного исхода опыта, свою жизнь, чтобы узнать, что такое проказа и как происходит заражение ею. Этот вопрос даже сейчас не вполне ясен. Первым здесь нужно назвать норвежского врача. Его имя никогда не должно быть забыто. Это Даниэль Корнелиус Даниэльсон. Он родился в 1815 году в Бергене, был сначала аптекарем, а потом изучал медицину. В то время и на севере Европы было много случаев проказы. И, конечно, сострадание к этим глубоко несчастным, неизлечимым больным побудило Даниэльсона заняться их судьбой и настоять на открытии в Норвегии лечебного учреждения для борьбы с этим заболеванием. Правительство поддержало врача и дало ему возможность совершить поездку за границу, чтобы лучше изучить болезнь.